Глава тринадцатая. Из пепла. «Чугун! Чугун! Очнись!» дел и нудел на грани сознания чей-то голос, монотонный, назойливый, как комариный писк. «Буревестник! Буревестник! Ты меня слышишь?» Уже по-другому обратились к нему, и это царапнуло что-то в глубине угасающего сознания. Сознание плавало где-то на грани бытия, как щепка в мутной воде. «Кто? Где я?» Пересохшие губы не поддавались, слиплись намертво. Густая пленка, засохшая, спекшиеся слюны на губах и языке, не давала пошевелить даже кончиком языка. Язык, шуршавый, как наждачная бумага, тяжело ворочался во рту, царапая небо. Олег с трудом отодрал его от неба. Это движение отозвалось болью во всей челюсти. Веки задрожали, и он очнулся. Свет резанул по глазам, даже сквозь закрытые веки. Он зажмурился сильнее. «Очнулся! Дайте ему воды!» — скомандовал громкий голос, властный, привыкший к повиновению. На лицо плеснуло холодным. Он вздрогнул, дернулся. Потом в рот осторожно ткнулось горлышко бутылки с водой. Олег еле разомкнул губы, и вода хлынула в рот. Первый глоток получился судорожный, обжигающий горло, и он чуть не поперхнулся. Но потом начал хлебать из бутылки все больше и больше, жадно, судорожно сглатывая, обливаясь водой, не чувствуя, как она течет по подбородку, по шее и на грудь. Он пил, пока не напился, пока легкие не потребовали воздуха. Кто-то забрал бутылку. В глазах снова потемнело. — Все, хватит пока. Позже еще дадим. Голос удалялся, тонул в вате. Олег снова потерял сознание. Провалился в черную пустоту без снов, без мыслей и без боли. Второй раз он очнулся значительно позже. Сколько времени прошло? Час? День? Неделя? Он не знал. Только теперь в нем не было того жадного желания жить, которое заставляло хлебать воду. Наоборот, ему было все равно, абсолютно, до звона в ушах. Он с трудом вытолкнул из горла еле слышный полухрип полусхлип И увидел склонившееся над ним лицо. Чужое, незнакомое, с пропитыми глазами и сетью синих вен на носу и щеках. «Что? что надо?» Просипел Олег. Голос звучал, как скрип несмазанной двери. «Чего?» — не понял склонившийся. Посать хочу», — с трудом выговорил Олег. Мужик хмыкнул, и в этом хмыке было что-то почти доброе. «Таксы, ты в подгузниках!» Уже вторую неделю без сознания варяешься. Олег попытался осознать эту информацию. В подгузниках вторая неделя. Мысли ворочались медленно, как валуны. «Где я?» – спросил он. «На базе, успокойся». Устав от усилий, от разговора, от самого существования, Олег опять врубился, провалился в спасительную темноту. Третий раз он очнулся рывком, как от удара. Был день. Яркое солнце било в огромное окно, освещая обычную армейскую койку, стоявшую в закутке медицинского пункта. Медпункт устроили в конце спортзала, просто отгородили его кусок ширмами и парой старых шкафов. В ярких лучах света непрерывно двигались невидимые раньше пылинки. Танцевали свой вечный танец, напоминая, что все в жизни – грязь и пыль, тлены суета. Олег повернул голову влево. Увидел капельницу, присоединенную к руке длинной прозрачной трубкой. Пошевелил пальцами сначала на одной руке, потом на другой. Пошевелил пальцами ног и с облегчением осознал. Руки и ноги на месте. Все четыре. Целые. Это почему-то показалось важным. Более детально оценить произошедшее с ним он не мог. Слабость навалилась бетонной плитой. Самостоятельно подняться с кровати не получалось. Тело не слушалось. Было чужим, ватным, невесомым и одновременно неподъемно тяжелым. Он прохрипел тогда что-то вроде есть кто-нибудь? Голос прозвучал жалко и тихо. Его никто не услышал. Олег обессиленно упал обратно на подушку. Отдышался, поразмыслил, как привлечь к себе внимание. И просто заорал. «А-а-а-а!» Негромко, но долго, на одной ноте, срываясь в хрип, через пару минут его все-таки услышали. В медицинский закуток заглянул... Нет, к сожалению, не заглянула миловидная медсестра в белом халатике и с ласковой улыбкой, а заглянул старый мужик с пропитым лицом, покрытый густой сетью синих и малиновых вен, лопнувших капилляров, следов беспробудного пьянства. Скорее всего, спившийся фельдшер скорой помощи, как их много болталось по базам и отрядам. Он буркнул, глядя на Олега с плохо скрываемым раздражением. «Чего орешь, придурок, полегчало?» Он подошел ближе, встал над койкой, уперев руки в боки. «Валяется тут, понимаешь, третью неделю. Труп трупом, черный как головешка, еще орет. Отойти, понимаешь, от него нельзя. Скушать что-нибудь принести». И уже совсем не стесняясь добавил. лежи, ля, пока капельница не кончится!» Олега словно током ударила. Рывком, невероятным усилием воли, подняв свое слабое непослушное тело, он сел на кровати. Правая рука само собой потянулась к горлу Фильдшера. Из собственного горла вырвался дикий хрип. «Удавлю гниду!» Фельдшер в ужасе отшатнулся, споткнулся в попыхах о стойку ширмы и кубарем вывалился из нее, дико крича. «А, спасите, чокнутый! Убивают!» На шум и крики сбежались анархисты почти отовсюду, из всех углов спортзала. Человек десять ворвались в медпункт, готовые к драке, но застыли на месте, увидев открывшуюся картину. «Чугун, гля, оклемался!» Переговаривались они между собой с удивлением и какой-то странной смесью страха и восхищения, глядя на Олега. А он бесновался на кровати. Метался, пытаясь встать, скалил зубы в дикой ярости на практически сожженном, полностью замотанном бинтами лице. Из-под бинтов виднелись только глаза. Бешеные, красные от лопнувших сосудов и щели рта, из которой вырывался хрип. «Ты чего? Успокойся!» Заговорили они, приближаясь осторожно, как к дикому зверю. «Все прошло давно! Ты жив! вылечим тебя! Успокойся!» Минут через пятнадцать в медотсек прибежал и удав. Видимо, кто-то из очевидцев метнулся за ним. Он решительно раздвинул толпу, подошел к койке, взял Олега за руку и осторожно, но настойчиво, успокаивающе похлопал по плечу. Потом, не обращая внимания на сопротивление, осторожно уложил его обратно на кровать. «Что случилось, чугун?» спросил он спокойно, но в голосе чувствовалась сталь. «Я вам больше не чугун!» прохрипел Олег, бешено вращая глазами. «В смысле?» не понял Удав. «Я не... в кора мысли!» в ярости перебил Олег. «Мне не нравится вами данное прозвище!» Удав помолчал секунду, внимательно глядя в эти бешеные глаза, потом кивнул, словно соглашаясь с чем-то своим. — Ты это, успокойся, отдохни. Как поправишься, так и поговорим обо всем. Он говорил уверенно, спокойно, как с ребенком или с раненым зверем. Затем дал знак кому-то, невидимому Олегу, и чьи-то руки придержали его, пока кто-то другой делал укол с успокоительным. Олег почувствовал, как по венам разливается тепло, как мысли замедляются, как чернота снова накатывает мягкой волной. Он провалился в беспамятство. Так, с переменным успехом, он провалялся еще двое суток. Приходил в себя, впадал в забытье, снова приходил, пока, наконец, окончательно не поправился настолько, что смог самостоятельно вставать с кровати и даже делать несколько шагов, держась за стены. Тут к нему в гости заявился фестиваль. Лоу, паря!» Кинулся он коллегу, сидевшему на кровати, и начал трясти обе его руки с такой энергией, словно встретил брата после десятилетней разлуки. «Ай!» — отозвался Олег с интересом, разглядывая похудевшего фестиваля. Оттого остались буквально одни глаза, запавшие, окруженные темными кругами, и большой рваный шрам, тянувшийся от ключицы до правой щеки, через всю шею и нижнюю челюсть. «Меня видишь?» — заметив его взгляд, усмехнулся фестиваль. «За точкой полоснули в той заварухе». Он потрогал шрам кончиками пальцев. «Да еще дубинкой по голове приложили». До сих пор звенит иногда. «Я за тобой пытался прорваться», — продолжил он, присаживаясь на край койки. «Наши еле вытащили из толпы. Мы с тобой только тяжело ранеными оказались. Остальные отделались ушибами до да синяками. Еще двоим руки сломали, да трое с сотрясением мозга провалялись». Он замолчал, внимательно глядя на Олега. Потом продолжил, и голос его изменился. Стал тише серьезней. «А вот ты...» «Если не врут, покора лесил будь здоров!» Фестиваль взглянул в глаза Олега со странным выражением. Смесью страха, уважения и непонимания. И после короткой паузы отвел взгляд. «Ты хоть помнишь, что с тобой произошло?» «Так, смутно», — отмахнулся Олег. На самом деле он помнил все. Каждую секунду, каждое лицо и каждый удар. Но говорить об этом не хотел, не мог. Слова застревали в горле, превращались в пепел. «Ну да, ну да», — покивал головой фестиваль, не веря ни единому слову. «Ну слушай, ты хоть знаешь, как тебя нашли?» «Нет, откуда?» — Олег равнодушно пожал плечами. «Я думал, что умер». «Да», — задумчиво протянул фестиваль. И продолжил рассказ, глядя куда-то в сторону, словно вспоминал сам для себя. «Тебя нашел на втором этаже пацан, которого ты спас». Он нам сам рассказал. Ты на третьем этаже был в холле, когда прибыли вооруженные группы корпуса стражи порядка и желто-синих. Красно-черные реваншисты уже разбежались, остались лишь трупы до раненые, а дом культуры догорал. Спасать оказалось что и некого. Он перевел дух и облизал пересохшие губы. Утюк лично на пикапе из дышика приехал и кинулся тебя спасать когда наши ребята рассказали, как дело было. Рыскали везде, а там только трупы. Обгоревшие, искалеченные, изуродованные. Половина наших потом проблевалась от одного вида. Я сам...» Он взглотнул. «В общем, неважно. А тебя нигде нет. Потом этот пацан лет одиннадцати нарисовался. Откуда-то вылез весь черный от копоти и к утюгу подошел. Говорит, дядя, я знаю, где ваш черный лежит. Он там лежит, в углу сгоревший. И тянет его за рукав. Утюг с нашими туда, куда пацан показал, кинулся. А там комнатка мелкая, подсобка, наверное, вся заваленная пеплом и обгоревшими досками. Тебя и не разглядеть, головешка головешкой. А пацан подскочил к куче досок, рукой протер и кричит «Вот он, вот он!» и рыдать стал. Утюг подбежал, а там ты действительно, как головешка, весь обугленный, От досок ничем не отличаешься и не дышишь. Вытащили тебя из кучи, а от тебя, пацаны говорят, мясом паленым несет и кровью весь покрыт с пеплом, и не дышишь. А пацан ревет и кричит, что ты живой и что чувствует, пока кто-то не догадался зеркальце к губам поднести, а на нем чуть-чуть пар появился. Чуть-чуть, еле заметно. Тут тебя подхватили и в машину грузить понесли, а всем сказали, что хоронить погибшего товарища. Фестиваль замолчал, глядя на Олега. Тот слушал молча, не перебивая, только желваки ходили на скулах. «Так что, чугун?» «Там погиб в Доме культуры». Фестиваль сделал ударение на там. «И тебе же лучше, искать не будут, чтобы отомстить. Ты ж там их человек пятнадцать лично положил, а покалечил втрое больше, причем один. Там албанцы наемники порегли, комитажами они еще себя называют». Они то с красночерными, то с реваншистами, все выгоду себе ищут. Вот и нашли. И уголовники тоже. Из особого батальона добровольцев красночерных. Век воли не видать. Их из тюрем выпустили специально, чтобы в свои ряды записать. Для таких вот операций. Чтоб не жалко было им ни тех, против кого они направят, ни их самих. Он помолчал, потом добавил тише. «А тебя сейчас и родная мать не узнает». «Лысого до да обожженного. Ни одного волоса нигде не осталось. Это фельдшер говорил, после того, как осмотрел тебя, до да перевязал. «А как ты себя чувствуешь?» — спросил он, меняя тему. «Ты в коме две недели провалялся. С тебя всю одежду по кусочку отдирали и маслом смывали по сантиметру. Водой и спиртом нельзя, больно. Вот парни и старались. У многих родственники там пострадали. Как говорится, чем могли, помогли». «Масло несли, бинты, мази». «Да я ничего». Олег оглядел забинтованное тело и руки. «Лица, правда, еще не видел. Зеркала тут нет. Да я и не тороплюсь смотреть». «И так чувствую, что все обгорело». «Доктор говорил», — продолжил фестиваль свой рассказ, словно не слышал его. «Что спас тебя бронежилет и щитки?» «Да и форма, видно, чем-то пропитана оказалась». Хорошая, не горело, а только тлело. У тебя процентов двадцать всего, кожи сгорела. Стальное целое, да волдыри по всему телу. И глаза другими стали. Он замолчал, вздохнул и добавил, глядя в сторону. Другими стали чугун, совсем другими. Олег не обратил внимания на последние слова, или сделал вид, что не обратил. «А где пацан?» — спросил он, — который меня вытащил. «На главную базу его отправили», — ответил фестиваль. «Сирота он теперь. Все сидел возле тебя и плакал, пока ты без сознания валялся. Там же отца и мать его убили, а ты убил тех, кто убил его родителей. Отомстил за него и спас. А он, получается, что тебя спас». Он развел руками, словно показывая всю ироничность судьбы. «Вот пацана и отправили на главную базу. Когда ты стал поправляться, нечего ему тут делать». «Там женщины есть, помогут в случае чего. Вырастим из него настоящего анархиста». Не дай бог», — тихо сказал Олег, грустно усмехнувшись своим мыслям. «А?» — не расслышал фестиваль. «Ничего», — отмахнулся Олег. «Ладно, устал я что-то. Лягу, посплю». Фестиваль, понимающий, кивнул, хлопнул его по плечу, осторожно стараясь не задеть бинты, и ушел. Олег остался один. Долго смотрел в потолок, на пляшущие в солнечных лучах пылинки. Потом закрыл глаза. Мысли ворочались тяжелые, как камни. «Пацан, одиннадцать лет, сирота, анархист. Вырастим из него настоящего анархиста. Не дай бог». Он вспомнил свои руки в крови. Вспомнил, как добивал насильников, как стрелял в беременную женщину, как шел сквозь огонь. И подумал. А если у него самого шанс остаться человеком, или он уже давно превратился в тот самый чугун, бездушный, холодный и тяжелый? Ответа не было, только тишина и пылинки в солнечном луче. Он уснул без снов. Интерлюдия. Главный штаб красно-черных в Саркеве. Высокий светловолосый мужчина с резким слоном вырубленными из камня чертами лица стоял у огромного окна выходящего на серой крыше города, квадратный подбородок, цепкий и внимательный взгляд бледно-голубых глаз, безупречно сидящий мундир с тремя изогнутыми молниями в петлицах, черными на красном фоне. Штурм-бригадир Фаут. Стуга дверь прервал его размышления. «Господин штурм-бригадир!» Фаут медленно обернулся. В дверях, вытянувшись по струнке, стоял Вернер. Подтянутый, свежевыбрит, в начищенных до зеркального блеска форменных ботинках. На плечах новенькие погоны штурммайора. «Проходите, штурммайор Вернер!» Фаут позволил себе легкую улыбку. «Поздравляю вас с повышением за блестяще проведенную операцию. Я в вас верил». «Рад стараться!» Вернер щелкнул каблуками с такой силой, что звук эхом отразился от стен кабинета. «Итак мы укрепили свои позиции в городе». «Желто-синие нас откровенно боятся». Фаут говорил спокойно, но в голосе чувствовалось удовлетворение. «Так и есть, господин штурм-бригадир», — подтвердил Вернер. «Они не ожидали такого напора. После Дома культуры их авторитет среди горожан сильно упал. Люди видят, кто действительно может их защитить, а кто нет». «Да, но что там с нашими потерями?» Фаут прищурился внимательно, глядя на подчиненного. Вернер на мгновение замялся, но быстро взял себя в руки. «Незначительный, господин штурмбригадир, в рамках допустимого». «Конкретно верно. Цифры?» «Пятнадцать человек убитыми, тридцать пять тяжело ранеными, двадцать раненых. Фаут поднял бровь. В его глазах мелькнуло удивление, быстро сменившееся холодным интересом. «Что за странная диспропорция?» Спросил он, и голос его стал тише, но от этого еще более весомым. «Тяжелораненых больше, чем убитых в два с лишним раза? Объясните!» Вернер выдержал паузу, собираясь с мыслями. Он знал, что Фаут не прощает недомолвок. «Там постарался один отморозок из анархистов, господин штурмбригадир!» Вернер говорил ровно, но в голосе проскальзывала едва сдерживаемая злость. «И, судя по всему, это наш старый знакомый». По уничтоженному блокпосту на въезде в город и по рынку. С чего вы взяли? Фаут шагнул ближе, в упор глядя на Вернера. В боку убитого, нашего координатора, нашли выкидной нож, господин штурмбригадир. Такой же был у одного из погибших на блокпосту. И еще кое-какие совпадения по описаниям очевидцев. Вернер говорил четко по-военному. Тот же почерк, та же жестокость, та же эффективность. «Так...» — Фауст прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «И что с ним? Где он?» «Зверь, господин штурм-бригадир!» Вернер не скрывал мрачного восхищения. «Пострелял наших из нашего же оружия. Порубил нашим же отобранным тесаком. Поэтому и тяжело раненых столько. Он не убивал, а калечил. Методично, хладнокровно, как машина». Фауст остановился у окна, задумчиво глядя на серое небо. Такого в наши ряды надо бы, протянул он задумчиво. С его звериной яростью. Где он сейчас? Там и сдох, господин штурм-бригадир. Вернер позволил себе легкую усмешку. Сгорел на втором этаже дома культуры. Анархисты его с трудом раскопали среди обломков. Наш человек видел, как его выносили. Головешка сплошная. Живого места не осталось. Даже если бы и выжил, не жилец. Фаут помолчал. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь тиканьем старых часов на стене. «Да...» — наконец произнес он. «Повезло черному. Погиб в бою, не жалея себя. Вот с таких примеры надо брать Вернер». «У нас, господин, что он бригадир и лучше есть?» — поспешил заверить Вернер. «Верю, верю», — Фаут махнул рукой, отпуская. «Вы хорошо потрудились. Хвалю. Можете идти». Он отвернулся обратно к окну. Вернер щелкнул каблуками и вышел. Фаут остался один, глядя на город, где среди серых крыш и дымящих труб зрела новая война.